Глава 18. В эту зиму он впервые после Середникова встретил Катиш Сушкову. У подъезда дома Шаховских остановилась взмыленная тройка. Шумная толпа гусара, сбросив шинели швейцару, взбежала по лестнице и, привлекая общее внимание, присоединилась к танцующим гостям. Она привлекла внимание Екатерины Александровны Сушковой настолько, что волнение ее было замечено. Когда к ней подошел Лермонтов, волнение ее не укрылось от его взора. С каким-то глубоким и непонятным ему самому чувством удовлетворения видел он, что теперь, наконец-то, она ловит каждый его взгляд и после нескольких встреч ждет того решающего слова, которое он обязан, по ее мнению, сказать. Он притворился удивленным, он сказал, что не понимает причины грусти, в которую она впала в последнее время. «Уж не влюблены ли вы?» «В кого же? Кто этот счастливец?» Произносит он холодно, обычные салонные слова, а в сердце его поднимается жгучая печаль от того, что угасли в нем и доверие к женщине, и вера в женскую любовь. И хочется сердцу за эту боль отплатить кому-то такой же болью и за пролитые в горький час слезы такими же слезами. Еще несколько встреч, во время которых он притворялся влюбленным, чем окончательно вскружил ей голову, И с каким-то нерадостным чувством удовлетворенной мести за все свои разочарования и обиды он послал ей анонимное письмо, воспользовавшись городской почтой, нововведением, вселявшим ужас в сердца ее двух заботливых тетушек-воспитательниц. Ему казалось, что этот жестокий поступок успокоит его собственное горе и излечит Екатерину Александровну. Так или иначе, в серьезной или шутливой форме, с открытым лицом или в маскарадной маске, но в этом письме он предостерегал ее от самого себя. Может быть, ей даже легче будет узнать из письма неведомого ей лица, что ее выбор сделан плохо, нежели услыхать с глазу на глаз жестокие оскорбительные для каждой девушки слова «Я вас не люблю».